Глава 24. Партнер по танцу 3. не удивилась, когда Мартин, агент Джима, прикатил вчера вечером из Лос-Анджелеса. Он начался связаться с ее некоммуникабельным мужем. Она дала агенту британский номер, предупредила о неизбежных проблемах с соединением и рассказала о собственных безуспешных попытках дозвониться. «Хотя иногда получается», — сказала она ему за чашкой кофе. «Я не только по этому приехал», — признался Мартин. «Ко мне приходил коп». «Детектив из Санта-Барбары. Зовут Гарри Палистер, сказал он, не заметив ее реакции. «Он сказал, что расследует вашу жалобу на двух парней, пристававших к вам на пляже. Спрашивал о Джиме. Мне не понравился вот он, поэтому я прямо спросил, подозревается ли в чем-нибудь Джим. Он сказал, что нет, после этого ушел. Что-то тут не то, и я подумал, что вам нужно об этом знать». Мелани поблагодарила Мартина и рассказала все, что считала необходимым, то есть практически все, что знала. Он оценил ее откровенность, предложил любую помощь и уехал к себе в Лос-Анджелес. Поэтому она ожидает нового визита Гарри, но когда тут приходит, ей все равно очень некомфортно. Мелани едва успела присягнуть Грейс и Еву в машине. Она понимает, что дочери заметили взбалмошность и рассеянность, собирались они гораздо дольше обычного. Девочки капризничали, и Ева укусила Грей за палец. Конечно, это недопустимо, но старшая дочь раздула из мухи слона. Не успели они угомониться, как подруливает Гарри с этой своей страдальческой физиономией. Он выходит из машины и спрашивает. «Мел, прости, что беспокою. Просто хотел спросить. Тебе больше ничего не пришло в голову по поводу тех парней?» Мелани отходит подальше от подъездной дорожки и поднимается на веранду, чтобы не слышали дети, и Гарри приходится последовать за ней. «Ничего такого, о чем я не упоминала», – холодно говорит Мелани. После того, что рассказал Мартин вчера вечером, она уже на грани, несколько дней толком не говорила с Фрэнком, очень неудобно из-за разницы во времени и этого ужасного телефона, что он купил. А теперь еще Гарри пристал, как банный лист долдонит одно и то же, прямо здесь». У нее на крыльце, да еще и в такую рань. Когда вы вернулись, Джим точно был с вами? А где ему еще быть?» Огрызается Мелани. У Гарри усталый взгляд. Он пытается сосредоточиться, но, похоже, ценой огромных умственных усилий. От него несет перегаром. Она чуть не спрашивает его о визите к агенту Джима в Лос-Анджелесе, но вовремя спохватывается. Лучше ему не знать, что она в курсе дела. Она вспоминает девиз Джима или Фрэнка в отношении копов. «Нихуя им не рассказывать». Гарри медленно кивает и уклончиво отступает на шаг, словно понимая, что многовато на себя взял. Он прежде всего полицейский, и он не упомянул о сожженной машине. Джим прав. С копами нельзя общаться, как с обычными людьми. Так алкоголика нельзя подпускать к шкафчику со спиртным. Рано или поздно тот открой шкафчик, посмотреть, что там внутри. Сейчас такое чувство, будто Гарри его уже открыл. Что это за коп, если от него с утра несет перегаром? На каком-то глубинном психологическом уровне, уже начинающем проявляться, Мелани понимает, что Гарри хочет занять место Джима. А это прежде всего означает убрать Джима с дороги. До сознания Мелани доходит, что здесь и сейчас она приняла решение. Нельзя позволить Гарри разрушить ее семью. Копа играет в молчанку, но ей не до игр. Вообще-то, не надо отвезти девочек. Сообщать Мелани. Она уже понимает, что не повезет их в школу и детсад, но Гарри она об этом не скажет. «Конечно, но, Мелани, ты ж знаешь, что можешь поговорить со мной». Настойчиво продолжает тот. Язык у него немного заплетается, и в солнечном свете она замечает отеки под глазами и на щеках. Не для протокола по-дружески». «Ладно», кивает она. «У тебя есть друзья, Мелани, люди, которым ты не безразлична. Помни об этом». Говорит Гарри, в его голосе сквозит отчаяние. «Спасибо за заботу, Гарри», – беспечно говорит она, едва не рассмеявшись от нервного напряжения. Ее бесит нелепость всей ситуации. И она понимает, что Гарри ни на секунду не дал себя обмануть. Однако Мелани не собирается здесь торчать. Она уходит и садится в машину. Ему придется сделать то же самое, потому что он перекрывает ей выезд. Что бы там ни натворил Джим, он сделал это ради нее и девочек. Он всегда говорил что их защита — единственное, во что он верит. Но мало того, она знает, что где-то в самой глубине души он еще и верит в месть. Мелани с облегчением видит, как Гарри, ненадолго задержав взгляд на ее машине, отворачивается и садится в свою. — Чего хотел это дядя, мама? — спрашивает Грейс. — Ничего, милая, — говорит Мелани с радостью, слыша, как Гарри заводит мотор и видя, как он трогается. — А теперь у меня для вас большой сюрприз. Сообщает она с тем же наигранным оптимизмом, какой изображала перед Гарри. «Вы, доченьки, погостите пару деньков у бабули. Детей, как и под поддатого копа, не проведешь. «Почему?» – спрашивает Грейс. «Мне надо съездить в Шотландию, повидаться с папой. Ему очень грустно, потому что вдруг тяжело заболел», – объясняет Мелани, заводя машину и выезжая на улицу. «Папа, ты привезёшь его обратно?» – спрашивает Ева. «Ну конечно!» Папа сказал, что у него целая куча подарков из Шотландии для двух любимых маленьких девочек. Ему нужно, чтобы я помогла их довести. Грейс это не убеждает. «С папой все хорошо?» «Ну, конечно». «Люди в Шотландии его не обижают?» насупившись, спрашивают Ева. «Да нет же!» Мелани видит в зеркале, как Ева набычилась. Ее лицо так похоже на лицо отца, словно говорит. «Лучше пусть не обижают моего папу, а не то». Она еще раз звонит Джиму но опять не дозванивается. Затем шлет умоляющую смс-ку. Привезя девочек к матери, Мелани просит Джейн Фрэнсис присмотреть за внучками пару дней. Объясняет, что ей очень нужно поехать на похороны, хотя они уже прошли, поддержать Джима. Джейн, обожая девочек, и с радостью соглашается, вяло задав лишь пару вопросов. Затем Мелани отправляется в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы сесть на рейс до Лондона. Когда ей выделяют резервное место, Мелани успокаивается, чувствуя, что все под контролем. Но вскоре она впадает в бессильное отчаяние, когда ее усаживают в тесном эконом-классе между толстяком, втиснутым слева, изнуренной женщиной с напряженным лицом справа и парочкой визжащих и ревущих маленьких детей спереди. Мелани предстоит провести так 11 часов до самого Лондона. Она закрывает глаза и пытается отрешиться от всего. Вспоминает первую встречу с Джимом еще в тюрьме. Ту картину, что он написал «Партнер по танцу». Сколько воды утекло с тех пор. А ведь это была его идея, записаться вдвоем на урок Сальсы.